«Значит, прав был Стинов, когда говорил о предателе», — сказал Василий. «Да», — кивнул Тейнер, — «и теперь нам предстоит его отыскать. Полностью доверять я могу только вам двоим. В Штайнере я уверен, поскольку знаю его уже не первый год», — пояснил он для Василия. «Прежде всего, следует выяснить, каким образом агент террористов смог передать информацию». Произошло это, скорее всего, сегодня утром, в то время, когда я беседовал с Шалиевым. Постарайтесь вспомнить, чем занимались в это время остальные. Штайнер задумчиво почесал щеку. «Честно говоря, я сразу же лег спать», — сказал он, и добавил свое оправдание. «Я совершенно не выспался на стульях, где нам пришлось ночевать». «Ты спал в этой комнате?» — спросил Тейнер. «Да», — кивнул Штайнер кто еще был с тобой? — Бочков и Борщевский. Они тоже легли спать. — А в другой комнате? — посмотрел на Василия Тейнер. — Я попытался отправить сообщение для Стинова в сектор Паскаля, — сказал монах. — Но, должно быть, информационники контролируют передающие каналы терминалов инфосети в предоставленных нам комнатах. Подтверждение того — что сообщение дошло до адресата, я так и не получил. После этого терминал занял Морвуд. Горидзе в это время занимался электронной игрушкой, которую дал ему Бачков. Один раз, когда Морвуд на время освободил терминал, он занял его место для того, чтобы вывести игру на моноэкран. «Бачков мог передать информацию Шалиеву», озаренный внезапной догадкой воскликнул Штайнер, когда выменивал у охранника игру? «Вряд ли», — с сомнением покачал головой Тейнер. «Будь я предателем, я не стал бы рисковать», передавая важные сведения через совершенно незнакомого человека. «Гораздо проще и безопаснее было бы воспользоваться для этой цели терминалом инфосети», — сказал Василий. «В комнате, где я находился, это мог сделать и Горидзе, и Морвуд. В другой комнате... Это тоже мог сделать кто угодно, улучив момент, когда остальные спали. «Для этого нужно было знать номер, по которому следует передать сообщение», — возразил Штайнер. «Вот номер нашего терминала», — Василий указал на номер, светящийся в узкой ячейке на краю рамки моноэкрана. «Такое же справочное табло имеется на любом терминале. Было оно и на том...» что находился в комнате, где мы провели ночь. Туда и могло быть отправлено сообщение. Монах подошел к терминалу, включил моноэкран и запустил программу проверки буфера оперативной памяти. Земляне в ожидании замерли у него за спиной. «Вот оно», — сказал он через пару минут, щелкнув ногтем по экрану, на котором было высвечено короткое сообщение в несколько строк. «Отправлено в 11:23. «Выходит, предатель находился в этой комнате», — решил Штайнер, «и отправил сообщение, когда я спал». «Не торопись», — чуть приподняв руку, остановил его Василий. «Если преступник достаточно хитер и имеет некоторые представления о принципах действия инфосети, он мог намеренно, дабы отвести от себя подозрения, сбросить сообщение в буфер другого терминала, связанного с тем, на котором он работал. «Значит, под подозрением по-прежнему остаются все», — констатировал Тейнер. «Что теперь будем делать?» — спросил Штайнер. «Ждать и наблюдать», — ответил Тейнер. «В полночь начнется операция по обезвреживанию террористов в секторе Ньютона». «Если хотя бы одного из них удастся взять живым, мы сможем узнать имя предателя». «Думаете, он будет спокойно сидеть на месте, ожидая разоблачения?» — удивился Штайнер. «Полагаю, он с не меньшим волнением, чем мы, ожидает результатов операции», — сказал Тейнер. «Дальнейшие его действия будут зависеть именно от них». В случае угрозы разоблачения он попытается скрыться. «Или будет искать укрытие под крылом у Шалиева», — добавил монах. «Вполне возможно», — согласился Тейнер, «поэтому на это время мы должны утроить бдительность. Каждый из четверки подозреваемых должен постоянно находиться под наблюдением хотя бы одного из нас. На тебе, Рудольф. — посмотрел он на Штайнера. — Лежит еще и особая ответственность за сверчка. — Не спускай с него глаз. У предателя может появиться желание воспользоваться им. — Понял, — кивнул Штайнер. — В таком случае... — Все. Тейнер поочередно посмотрел на своих собеседников. — Я рассчитываю на вас. Ждать осталось недолго. — Кстати... — обратился к нему Василий. — С чего это вдруг Шалиев решил реабилитировать Стинова? — Он сделал заявление о невиновности Стинова сразу после того, как я сказал, что Игорь первым преодолел поле стабильности, — усмехнулся Тейнер. — По-моему, он собирается предложить ему должность героя-первопроходца при информационном отделе. — Надо же! — покачал головой Василий. Жалко, что сам Стинов ничего об этом не знает. Надеюсь, наш герой-первопроходец не клюнет на эту удочку».